Ирма так и не вышла до вечера. Дейв пытался с ней заговорить через дверь, но услышал только глухое «Уходи». Сидя в одиночестве в гостиной, он поковырял ужин. и Есть совсем не хотелось. Потом решил, что утро, наверное, будет мудренее вечера, и пошел спать.